Кто знает, что осталось бы от этой безропотности, если бы он усомнился, а не причастен ли к решению его судьбы еще и кто-то другой. Но как раз этого-то ему в голову не приходило. И он под ударами судьбы оставался самим собой, человеком, беспощадно докладывавшим Сталину, о действительных и мнимых ошибках и пороках других людей, и еще ни разу в жизни не попросившим снисхождения для себя самого. Конечно, когда его вдруг назначили на этот фронт, ему пришлось заставить себя счесть это в порядке вещей. Но привычка к насилию над собой, над первыми естественными чувствами обиды и горечи, уже давно стало такой неотъемлемой частью его натуры, что он даже гордился своей способностью не считаться собственными чувствами. Он был не из тех, кто гладит против шерсти только других. Он был способен гладить против шерсти и самого себя. И как раз на этом жестоком отношении к самому себе основывал свое право на беспощадность к другим людям. Когда он сегодня сказал Захарову про Черненко, вы еще раскаетесь. Он вовсе не хотел постращать этим Захарова. Он имел в виду только одно – реальный ход событий. Черненко при его храбрости, которую никто не отрицает, в силу своей так называемой «нелюбви к канцелящине», за которой на самом деле скрывались лень и недисциплинированность, не годится и не будет годиться в начальнике политотдела. Это все равно будет доказано в ближайшем будущем. И Захарову все равно придется раскаяться в своем упрямстве и согласиться уже не на перевод, а на снятие Черненко, притом в обстоятельствах худших, чем сейчас и для Черненко, и для Захарова, и для дела. За три дня пребывания в армии Львов решил, что Захаров как член военного совета на месте, что он опытный политработник, многобывающий в войсках. Намеком на необъективное отношение Захарова к Черненко, услышанным в разговоре с заместителем начальника политотдела армии Бастрюковым, Львов не придал излишнего значения. Вызывая к себе Захарова, он считал, что пусть даже в этом есть доля истины, но у Захарова достанет здравого смысла и решить вопрос о перемещении Черненко и тем более понять ненормальность положения, когда в армии накануне наступления четвертую неделю нет командующего. К сожалению, в своих взглядах на Черненко Захаров оказался недостаточно зрелым человеком, а в вопросе с Серпилиным проявил себя еще хуже. За два года работы настолько сросся с командующим и привык к той легкой жизни, которой можно жить в таких случаях, что даже в ущерб делу стремится сохранить все по-прежнему. Пусть армия страдает от отсутствия командующего, лишь бы не присылали в нее какого-то другого, непривычного. Словом, член военного совета армии Захаров оказался... Гораздо хуже, чем можно было думать о нем. И Львову не приходило и не могло прийти в голову, что Захаров, наоборот, оказался гораздо лучше, чем он о нем думал. Другого человека могла бы ожесточить сама резкость отпора, который дал ему подчиненный, в данном случае Захаров. Но для Львова это говорило скорее в пользу Захарова. Человек, способный так отвечать тебе, наверное, в иных обстоятельствах, способен также резко отстаивать свою точку зрения и в споре с командующим армией. От него это и требуется. Но при этом он, как видно из тех людей, которые теряют способность к резкой постановке вопросов, когда слишком долго работают на одном месте и начинают смотреть на все, Глазами тех, с кем работают, а не собственными. Чтобы такой человек, как Захаров, снова оказался на своем месте, надо разъединить его с теми, кому он привык, и соединить с теми, кому не привык. Создать для него другие обстоятельства. И он окажется еще не потерянным для политработы. Если находящийся на излечении командарм, все-таки вернется на армию, придется менять члена военного совета. А если придет новый командарм, посмотрим. Вопрос остается открытым, хотя это плохо, когда слишком много вопросов, слишком долго остаются открытыми. Захаров ошибался, думая, что Львов уже согласовал С командующим фронтом вопрос о Серпилине. Наоборот, идя говорить с командующим, Львов заранее ждал, что они не сойдутся во взглядах. Но тем не менее пошел, потому что хотел ясности. Он заговорил о замене Серпилина другим командармом в той прямой и напористой форме, в какой привык ставить такие вопросы, но командующий фронтом не занял той резко отрицательной позиции, которой ждал от него Львов. Ждал и даже предпочел бы ее, потому что резко отрицательная позиция облегчала возможность перенести спор наверх и драться там за свою точку зрения. Сейчас, а не потом, когда будет поздно. Командующий воспротивился напору Львова, не переходя на басы. Вместо прямого «нет» уклончиво сказал, что Львов рано бьет тревогу. Бойко пока что безукоризненно, даже сверх ожидания, исполняет обязанности командарма, и это дает возможность повременить, еще раз запросить реальные сроки возвращения Серпилина. Говорил, что армия Серпилина поставлена им на будущее направление главного удара, потому что она единственная из трех армий фронта, уже имеет за плечами опыт наступательных операций на большую глубину. И обе другие армии и их командармы такого опыта еще не имеют. И хотя его самого не радует временное отсутствие Серпилина в период подготовки операции, все же это меньшее зло по сравнению с тем, которое принесет поспешное назначение на ударную армию нового человека еще не сработавшегося со штабом и не знающего войск. «А если он вернется не только с запозданием, но еще и в неполноценном физическом состоянии после перенесенной им аварии и сотрясения мозга?» — спросил Львов. «Не будем подменять собой врачей», — сказал на это командующий. «Они, а не мы, несут ответственность за то, в каком состоянии выписывают человека». И, очевидно, при этом знают, что выписывают его на фронт, а не в инвалидную команду. Подождем. Не спешите с выводами.